Глава 51 Илью в толпе я замечаю не сразу. Он стоит серьёзный и задумчивый. Почти все в его окружении европейцы. Раньше бы я испытывала дискомфорт, оказавшись в одной компании с людьми, которых вижу впервые. Но сейчас мне всё равно. Приходится со многими общаться и зредко появляться в офисе. Сюда же я пришла с целью немного расслабиться и выпить. Тем более такой торжественный повод. Когда бы еще я отметила день рождения любимого человека в его отсутствии и, будучи настолько одинокой, что впору бежать на улицу и выйти на Луну. Я пробираюсь к столику, когда в сумочке вибрирует телефон. Это Нобуа. Решаю ответить на звонок, прежде чем подходить к имениннику с поздравлениями. Мы всю неделю занимаемся важной сделкой. Вдруг у Нобуа какая-то срочная информация. «Я буду краток. Новости не очень хорошие», — говорит мой помощник. «Ваша недавняя сделка...» — повисает небольшая пауза. «Мы понесли убытки почти на сто тысяч долларов. Возврату денежные средства, скорее всего, не подлежат». Голос Нобуа звучит в ушах громче, чем музыка в ресторане, где Илья заказал фушет в честь своего дня рождения. «Что?» — растерянно произношу я. Нобуа повторяет сказанное. «И сердце выпрыгивает из груди. Пытаюсь перевести доллары в рубли, но получается не сразу». В голове вата. Наконец, примерно посчитав потери, громко сглатываю. Астрономическая по моим меркам сумма. А если учесть, что, по словам Нобо, эти деньги вряд ли получится вернуть, так и вовсе хочется расплакаться. Не получается у меня вести бизнес. Из кожи вон лезу, стараюсь, но в итоге сплошные ошибки. Кажется, с таким подходом я пущу по ветру весь отписанный мне капитал. Точнее, ту часть, которой Костя хотел, чтобы я распоряжалась — Зачем я только на это согласилась? Высокая IQ не означает деловую хватку. Хорошо, что Нобуа позвонил до того, как меня успел заметить Илья, потому что настроение резко уходит в минус, и я направляюсь к выходу. На улице жадно глотаю воздух, пока помощник говорит о способах возвращения средств, хотя я отлично помню договор, который подписывала. Господи, не представляю, как теперь быть, ведь хотела как лучше. «Мася?» Зовёт Нобуа, когда я долго молчу. Лучше бы осталось дома. Изучать договоры и те документы, которые на днях оформляла. Очевидно же, что мне не хватает знаний и практики. К тому же я очень эмоциональна. Теперь доходит, что имел в виду Костя, когда просил включать голову и не поддаваться эмоциям. Я допускала ошибки, но до сегодняшнего дня таких грубых не делала. Это ведь целая квартира с хорошим ремонтом в приличном районе моего города. Господи! Становится дурно от этой мысли. Желудок сжимается от паники. Кажется, еще немного меня вырвет прямо на асфальт. Что теперь будет с людьми, которые должны были работать в создаваемом мной филиале, с их семьями и детьми? «Вы слышите меня, Мася?» Я хватаюсь рукой за стену, ощущая головокружение. «Почему так происходит? Стоит принять какое-то решение, которое считаю верным, и оно тут же начинает подвергаться серьезным ударам. «Неужели ничего нельзя сделать? Ну, Бо!» — спрашиваю я дрожащим от волнения голосом. Жестокий мир бизнеса, чувствуя окончательно, меня сломает. «Мне жаль. Скорее всего, деньги вернуть не удастся. Филиал мне откроем», — произносит подавленно мой помощник. «О том, что скажет Илья, Леон и другие люди, с которыми я сейчас плотно работаю и которых подставила, думать не могу». Нобо ещё что-то говорит, но я отключаю телефон. Хочу вызвать машину, чтобы вернуться домой, потому что не представляю, как теперь веселиться. Нужно побыть в одиночестве, постараться взять себя в руки. От стресса начинает тянуть в левой половине груди. Интересно, в 26 можно схлопотать сердечный приступ. «Вот так сбежишь?» — раздаётся за спиной голос Ремезова. «И даже не поздравишь меня?» «Поздравляю!» — выдавливаю из себя, слегка пошатнувшись. в Последнее время события бьют по мне на отмашь. Чуть что, сразу с ног сбивает, в прямом смысле этого слова. Пытаюсь сконцентрировать внимание на вдохах и выдохах, воспроизвожу в памяти дыхательную гимнастику, которую недавно посмотрела в интернете. Но сейчас даже она не помогает. Что произошло? Илья берёт меня за руку и разворачивает к себе, впиваясь в лицо взглядом. Наверное, лучше сразу во всём признаться. Брат Костя всё равно узнает о моей ошибке. Убытки. «Серьёзная? Моя вина!» — всё, что получается, вымолвить. «Ты бледная. Вид такой, будто сейчас рухнешь на асфальт». Илья опускает вторую руку мне на талию, поддерживая, и не даёт упасть. «Да, извини, Илья. Я не могу туда пойти», — указывая подбородком в сторону входа в ресторан. «Возможно, для кого-то это мелочи, для меня нет. Мне сложно. Морально я на грани нервного срыва, хотя тебе этого, может, не понять». У тебя при любых событиях одинаковая маска на лице и совершенно нет эмоций. Даже сейчас. Мои переживания незаметны для других. Поехали. Илья подталкивает меня к парковке. Я сам тебя отвезу. Не нужно. У тебя сегодня праздник. Возвращайся к гостям. Вот именно. Моё желание сегодня закон. К тому же я устал и хочу домой. так кого я ждал, всё равно не пришла. Твоя девушка? Илья ничего не отвечает, ясно, давая понять, что на эту тему говорить со мной не намерен. Мне сейчас так плохо и страшно. Одна за другой проскальзывают мысли, как всё-таки я могу вернуть деньги, и становится понятно, что действительно никак. Да, Костя совершенно точно не пришёл бы в восторг от подобного ведения дел. Мы подходим к серебристому седану. Одновременно с тем, как щёлкает сигнализация, Илья начинает говорить по телефону. кому-то сообщает, что не вернётся, и что пусть продолжают праздник без него. Он заканчивает разговор, я лезу в сумочку и достаю свой подарок, протягиваю Ремезову. «С днём рождения!» «Это чисто символически. Не знаю, что ты любишь и что принято дарить в таких ситуациях». «Спасибо». Он принимает от меня коробочку с золотым теснением Открывает футляр и долго смотрит на мой подарок. На лице Ильи при этом нет ни одной эмоции, будто ему всё безразлично. Лишь по глазам, которые он ненадолго поднимает на меня, понимаю, что это не так. «Оригинально!» — цокает Илья и достает из коробочки подвеску в виде кубика Рубика. «Стоит целое состояние!» «Микки Мотта!» «Надо же!» И в футляре каким-то образом оказалась наша общая фотография с братом. Ненадолго повисает молчание. Илья продолжает рассматривать мой подарок. Наверное, за последние несколько лет ничего лучше мне не дарили. Спасибо. Благодарит, он и серьёзно смотрит на меня. Если тебя тяготит твой промах, выговорись. Полегчает. А ты как справляешься с неудачами? Никак. У меня их не бывает. Отрезает Илья. Убирает подарок обратно в футляр и кладёт тот в бардачок. Машина трогается с места. Я размышляю над предложением Ильи несколько секунд, а потом начинаю рассказывать о своей грубой ошибке. О страхах, о том, как соскучилась по Косте как плохо мне жить в незнакомой стране, где все для меня чужие. Ремесов внимательно слушает всю дорогу, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Оказывается, внутри столько всего накопилось. Незаметно мы подъезжаем к моему дому. Выходить не торопимся, потому что я все говорю и говорю. Никак не могу остановиться. Слезы текут по лицу рекой. «Давай выйдем на свежий воздух», — предлагает Илья и покидает салон. обходит машину открывая дверь с моей стороны. Я опять пошатываюсь, оказавшись на каблуках. Из-за слёз толком ничего не видно. Я не позволяла себе подобной истерики очень давно, но сегодняшний день меня просто-напросто сломал, обнажив боль. Повиснув на Илье, беззвучно плачу, уткнувшись лицом в его шею, пока он стоически выдерживает атаку моих эмоций и успокаивающе гладит по спине. «Всё будет хорошо», — шепчет. «Пойдём в дом». Я распоряжусь, чтобы Нобуа сделал тебе успокаивающий чай на травах. Потерянные деньги — хрень полная. Нашла, из-за чего разводить сырость. Собираюсь с ним согласиться и прекратить заливать его тёмную рубашку слезами, когда позади раздаётся знакомый голос. «Вот это я понимаю! Замечательный подарок на день рождения. Наверное, лучше даже не придумаешь». Пульс разгоняется до немыслимой скорости. На мгновение кажется, что это галлюцинация, я схожу с ума после череды сильных стрессов. Илья, будто почувствовав, что я слабею, крепче прижимает к себе. Вывернувшись, резко оборачиваюсь и учащённо дышу. Сердце работает на разрыв. Руки от неё убрал. Перед нами стоит Гончаров в чёрной футболке и джинсах. На щеках густая тёмная щетина, взгляд пристальный и недовольный. От увиденного грудную клетку сдавливает, будто чем-то тяжелым. Колени окончательно подводят, и если бы не руки Ремезова Наталии, то я бы упала на землю.